Айнур Галин. «Иной мир». «Морпехи». Книга шестая. Марш-бросок. Глава первая. На панели мерцали красные огоньки, рассеивая по рубке тусклый свет. Азумер истошно пищал, оповещая возникновение аварийной ситуации. В длинного коридора располагались отсеки с закрытыми задвижками, Внутри них находились саркофаги, тесно размещенные друг над другом, как в матросских кубриках на подводной лодке. В каждом таком саркофаге, созданном из прочного легкого металла, находился живой организм, в данном случае человек, входящий в состав экипажа корабля. Система жизнеобеспечения позволяла организму находиться в состоянии анабиоза до 150 лет, после чего предполагалось пробуждение. На боковую панель саркофага выводилась небольшая проекция, показывающая все жизненные параметры тела, а также время начала сна и пробуждения. Обычно все индикаторы подсвечивались мягким зеленым светом, но сейчас было иначе. Клон Артема обошел все отсеки, где находились в глубоком анабиозе члены экипажа, и увидел, что за короткое время все их тела стали биологически мертвы. Индикаторы мерцали красными огоньками, А на проекции мелькали символы, обозначающие, что жизненный цикл тела окончен. Клон не понимал, что происходит. Он всячески пытался перезапустить систему для того, чтобы та самостоятельно провела реанимацию тел, но все пути оказались заблокированы, а доступы закрыты. «Прекрати метаться! Иди лучше помоги мне!» — крикнул Артем клону, пытаясь положить тело человека на стол. «Артем, ситуация складывается не в лучшую сторону». «Если мы не сможем перезапустить систему и удалить ошибку, все члены экипажа погибнут», — холодно констатировал факт Клон. «Они все мертвы. Ты не понимаешь, что ли? Уже мертвы. А эти люди еще живы, и они единственные, кто сейчас может нам помочь. Артём, только если выживут. Повреждения органов этого человека дают ему невысокие шансы», — произнес Клон и, подойдя к телу Архипова, с легкостью положил его на стол. Возникшее свечение пронзило раненое тело сотнями тонких лучей, проецируя над ним панель с информацией. Артем быстро пробежался глазами по символам и нажал на необходимые. «Ты, как всегда, прав. У него обильное внутреннее кровотечение». «Артем, не только. Также повреждены многие органы». «Главное — мозг и сердце целое, остальное поправимо», — ответил Артем и запустил процесс регенерации. Стол слегка опустился, поместив тело в свои недра. Освещение стало сплошной непрозрачной полусферой, поглотившей человека. Оно постепенно окрасилось в ярко-оранжевый цвет. «Так, с этим нормально. Давай к остальным». Следующим на очереди был Лёня. Его тело также сильно пострадало от разрыва гранаты. Он находился в бессознательном состоянии и учащенно дышал, заливая кровью все под собой. «Артём, у него персональный идентификатор!» Клон испугался и шагнул назад, увидев браслет на его запястье. Человек Артем наклонился, рассматривая браслет, сделал несколько движений пальцами, и устройство распалось на составные части. Последним движением он вытащил из запястья пластину с длинными иголками. «Я его дезактивировал. Клади человека на стол!» Приказал он клону, и тот, убедившись в отсутствии датчиков, переложил его. Медицинский стол просканировал тело и показал весь спектр процедур для восстановления. Артем быстро прочитал рекомендации и снова запустил процесс регенерации. «Артем, с этим будет посложнее». Клон разглядывал тело капитана, не подающие признаков жизни. «Клади на стол, будешь долго думать, он умрет. Тогда я разберу твое тело и помещу туда его разум. От него больше пользы будет в будущем, чем от тебя». Укорил Артем, подбегая к телу Попченко. Клон молча перенес его на сканер и без промедления запустил процесс обследования. Разобравшись с ранеными, которые находились на грани смерти, Артем с клоном подошли к мерцающей сфере, внутри которой находились еще трое. «Артем, один из них ранен». «Вижу. Но раны не смертельны, а все имеющиеся сканеры у нас заняты. Так что ждем пока». «Артем, с живыми что будем делать?» — спросил клон. «Вот теперь ты понимаешь, почему настоящие живые люди лучше, чем ты? Они изначально не задают идиотских вопросов». «Артем, я не понимаю, чем эти люди могут нам помочь. Мы в нарушении всех имеющихся правил вмешались в дела людей. Ты до сих пор не обнулил разум медведей, и, полагаю, это послужило поводом для применения к экипажу санкций, вследствие чего они все мертвы. Твой маленький недоразвитый мозг просто не понимает, в чем дело. Не задавай детских вопросов. Делай, что я говорю, и все будет хорошо. По крайней мере, у тебя. У нас мало времени. Посмотри, сколько осталось до конца регенерации». «Артем, у первого человека?» «Да, у него! Его имя Денис, насколько я помню!» «Артем, процесс выполнен на 10 процентов!» Клон посмотрел на сканер. «Хорошо, хорошо. Время у нас еще есть. До нас они в последнюю очередь дойдут!» Ответил человек и сел на пол, обняв свои колени. На конца его смены в качестве наблюдателя от экипажа 243 в ответственном секторе наблюдения оставалось не более 30 лет после чего он должен был впасть в анабиоз, разбудив перед этим следующего. Но судьба распорядилась иначе, и, возможно, ему повезло, что он сейчас находился на дежурстве. Именно сейчас в Совете Основы произошли изменения, и новый состав Совета принял решение — удалить все экипажи. По его приказу на оставшихся в живых наблюдателей началась настоящая охота. Кто-то может легко смириться и принять свою участь, но Артем для себя твердо решил — что предпочитает вернуться на свою историческую родину, где он провел немалую часть своей жизни. Он хотел попасть на Землю и понял, что эти люди ему помогут. Он не мог сейчас применить свой идентификатор или эхмор, ибо как только эти устройства появятся в общей сети, рядом сразу возникнут арохоты. «Артем, тело человека полностью прошло регенерацию. Мне принести следующего?» — спросил клон, возвращая человека из размышлений. «Да, неси» ответил тот. Клон подошел к сфере с людьми и, протянув руку внутрь, вытащил Белова. Серега, вырвавшийся из временного вакуума, шумно выдохнул и застонал от боли. Его лихорадил, он был без сознания. Давняя рана воспалилась, и начался необратимый процесс заражения крови. Сканер мягко засветился, Артем запустил процесс регенерации и наблюдал, как желтоватая подсветка постепенно зеленела. Цветовая индикация наглядно показывала ход восстановления тела, меняясь от критически красного до полностью здорового зеленого цвета. Артём, к сожалению, в полевых условиях без использования хмора мы не сможем стабильно удерживать хроносферы. Знаю, я и не предполагал их держать там. Артём, мы отпустим людей с разумами медведей? От них зависят наши жизни. Мы вдвоем не сможем ни дня прожить за бортом корабля без наших устройств. А они могут. Тем более у нас с ними общая цель. Артем, ты хочешь возвратиться домой? Да. Артем, почему ты в этом уверен? Ты думаешь, они сюда просто так пришли? Артем, не знаю. Я не умею анализировать некоторые события. Они пришли сюда для того, чтобы, как и в первый раз, воспользоваться их мором и попасть на землю. Вспомни человека по имени Леонид. Мы же ему однажды помогали. Хороший парень, и я уверен, он тоже нам не откажет. «Артем, процесс завершился!» Увидев ярко-зеленое свечение над телом Лени, сообщил клон. «Я вижу. Убери их вещи в сторону. В незнакомой ситуации люди бывают нервными. Выведем их всех за пределы корабля, там и разбудим. Нечего им тут все видеть. Собери еще в отдельный переносной контейнер питание, а я пока запущу магнитные генераторы». «Артем, ты хочешь уничтожить корабль?» «Да. Теперь он нам ни к чему. А я, как единственный оставшийся в живых член экипажа, имею право принять такое решение», — ответил Артем. Он прошелся по длинному коридору между отсеками, вчитываясь в проецируемые на саркофагах имена членов экипажа. Он прощался с каждым из них и с самим собой, понимая, что с этой минуты он станет совершенно иным. Обычным смертным человеком, который болеет и стареет, А чаще всего умирает от сотен тысяч причин, которые подстерегают людей на каждом шагу. «Артем, вне корабля действия хроносферы скоро закончится». Клон удерживал три мерцающих полупрозрачных шара внутри старого дома, стены которого давно уже почернели от времени. Люди лежали на полу. Артем обдумывал, кого из них разбудить первым. «Пусть будет Леонид. С ним я уже общался. Со всеми остальными разберемся после». Решил он, и, наклонившись над телом Лёни, вколол ему раствор из маленького шприца-тюбика. Человек открыл глаза и, увидев над собой потолок, закрыл их. Он пытался быстро восстановить в памяти недавние события и по привычке хотел осмотреть округу, но у него ничего не получилось. Лёни резко открыл глаза и поднес руку к лицу. браслеток, к которому он привык и без помощи которого уже не представлял себе жизнь, не было. Вместо него остались пять ровных шрамов в виде точек, образующих круг. Он тут же скочил на ноги и первым, кого увидел, оказался Артём. Лёня храня глазу увидел шары, рядом с которыми стоял второй Артём, не обращавший на него внимания. Он был поглощён тем, что отталкивал сферы, которые постоянно пытались близиться друг с другом. Человек Леонид, рад приветствовать тебя. Клон? Лёня вздрогнул и посмотрел на лежащую у его ног тело товарищей. Нет, он клон, а я Артём. Показав на помощника, пояснил наблюдатель. «Мы на холме, да? Бой закончился?» Не определив свое местоположение, уточнил Леня и, вспомнив про свои ранения, тут же начал ощупывать себя. «Вы меня подлечили? Браслет тоже забрали?» «Идентификатор тебе ни к чему. Я от своего тоже избавился. Кстати, откуда он у тебя? Судя по данным, он принадлежал робу из сектора, который находится совсем не в этих землях». «Ну вот же, все знаешь. Этот самый роб мне его и дал». Мы к тебе шли, нам на землю надо. В последний раз больше нас точно не увидишь. По этому поводу скажу, Леонид. Мы тебя и других людей подлечили. Мне нужна уверенность, что очнувшись, они будут вести себя адекватно. Я никому не хочу причинять вреда. Ты дашь мне гарантии? Стоп, Артем, что-то слишком много информации. Леня присел на пол и потрогал шею Архипова, прощупывая пульс. Все было в норме, казалось, он просто спит. «Так это вы нас вытащили из боя. А остальные где?» Лёня встал и разглядел внутри сфер тела Рашидова, Нины, которую он уже давно не видел, и Глеба с Алисой. «Все живы. Здоровью людей ничто не угрожает. Леонид, даже тем, которые с разумом медведей. Мы не успели что-то с ними сделать. Они в том же состоянии, в каком попали внутрь хроносферы», — добавил клон. «Артем, прошу, поторопись. Автономия заканчивается». «У нас есть предложение. Скажи, с кем из людей можно обсудить вопрос о сотрудничестве?» «Да со мной обсудите», — ответил парень, разглядывая свои руки и тело. Он приседал, махал конечностями и не мог поверить, что на нем нет ни единой царапины, а ощущения такие, как будто стал моложе лет на десять минимум. «Что вы со мной сделали? Как будто тело поменяли». «Наше оборудование просканировало твое тело и обновило все поврежденные клетки» ответил Артем, с улыбкой наблюдавший за земным человеком, впервые испытавшим технологии на себе. «Прямо все?» «Да, абсолютно. Но должен предупредить, это в первый и последний раз. В будущем данная процедура нам станет недоступна. И для вас, и для нас». «Понятно. Говори, что ты от нас хочешь. Я так понимаю, взамен на то, что мы попросимся на Землю, да?» «Совершенно верно, Леонид. Не только вы, но и я». «Так, а в чём проблема? Запускайте свои агрегаты вперёд!» «Припоминаю, что в прошлый раз удалось вернуться именно через сферы», — ответил Лёня. «Не так всё просто, человек. Сейчас данным методом воспользоваться мы не сможем. Есть одно место, там существует порт аварийной эвакуации. Необходимо, чтобы вы сопроводили нас, и оттуда мы вместе отправимся на землю», — предложил Артём. «Так, совершенно не вижу проблем. Я за, договорились. Буди всех и погнали». Леня протянул ладонь для рукопожатия. Артем ответил ему взаимностью, слегка удивившись тому, что этот человек так быстро согласился. «Кого будет следующим?» «А вот его!» — Леня указал на Архипова. Артем вколол Денису шприц-тюбик с раствором и спустя пару секунд майор на мгновение открыл глаза и тут же, вскочив на ноги, схватился за кобуру. «Денис, стоп! Дыши глубже, это я, Леня!» Он подскочил к другу и обнял его. «Успокойся, все хорошо!» — Это те самые Артемы. Они нас вытащили. — Все живы, только дыши и не делай резких движений. Они не опасны. Денис бегло осмотрел старую постройку и лежащих на полу людей. Вид мерцающих сфер пробудил в памяти некоторые воспоминания, но от этих воспоминаний возникло больше вопросов, чем ответов. В следующие пять минут Леня как мог объяснил ему предложение Артема. Сам же наблюдатель держался чуть в стороне и кивал, иногда поправляя ход мысли Леонида. Архипова, как и Леню, долго уговаривать не пришлось. Но у него возник ряд вопросов, на которые Артем отвечал уклончиво, не желая объясняться по поводу того, что за ними началась охота. Этого было достаточно, так как Денис уже имел понятие, кто такие наблюдатели и какая сила за ними. Попченко и Белова разбудили без каких-либо происшествий. Саша долго вглядывался в свою руку, которую он в последний раз видел разорванной в клочья. Серёга Серега засыпал клона, который не к месту вставлял свои умные высказывания вопросами, касаемо обновления организма и восстановления клеток. Белов не мог поверить, что такое возможно, и пытался разузнать природу процесса. Ведь традиционная медицина по сравнению с этой технологией казалась просто пещерной. «Денис, насчет Глеба с Алисой я спокоен, а вот с Рашидовым что делать? И тем более с Ниной, у нее же внутри ведьма. Разум медведицы находится в человеческом зачатке». «И в ближайшее время оно совершенно не опасно», — ответил клон. «Да, он правильно говорит. Я сканировал все. Взрослый медведь находится в ней, он заменил собой разум девушки. А медведица перешла в человеческий эмбрион. И пока его тело не развито, она ничего не сможет сделать. А вот с разумом другого медведя сложнее. Там человек выполняет первоочередную роль, а медведь лишь иногда выходит на первый план», — добавил к рассуждениям людей Артем. «У нас остается мало времени». Удерживая сферы рядом, сказал клон. Мерцания становились все чаще, при этом возникали большие просветы, сквозь которые хорошо виднелись люди, находящиеся внутри. «Хорошо, отпускай», — скомандовал Артем. И хроносферы сдвинулись с места и устремились к открытому воздуху. Но тут же, столкнувшись с деревянными перекладинами и стенами, громко затрещали и в конце концов распались на тысячи мелких искр, которые тут же исчезли. Первый голос подала Алиса. Она громко взвизгнула, увидев вокруг себя большую группу людей. А Глеб обнял ее и удивленно посмотрел на Леню. Парень уже видел такое и понимал примерно, что происходит. Рашидов рассудительно осмотрел всех вокруг, перевел взгляд на Нину, стоящую чуть в стороне и незнакомых мужчин. «Денис, Леонид, судя по обстановке, в поселок мы не спешим. А Нина сама уже нашлась. Архамхур, разум девушки, воспитанный мной, сейчас находится в забвении». «Йогурх?» — поймав ее взгляд, спросил Денис. «Артем, ты уверен, что они нам помогут?» Клон, одернув своего создателя, потянулся к выходу, так как внутри дома стало слишком шумно. Каждый задавал вопросы, на которые Леня и Денис пытались отвечать, но в какой-то момент Архипов не выдержал. «Так, заткнулись все!» «Семен Викторович, особенно вы и «Все свои вопросы зададите потом, сейчас у нас другое дело!» «Кстати, Артем...» «Кто из вас настоящий Артём, а кто поддельный?» Посмотрев на двух пестро-одетых парней, уточнил Денис. «Я настоящий...» — хлопнул себя по груди парень. «Отлично. А ты, значит, будешь Артуром?» — показал наклон на Денис. «Почему Артур? Ведь мое имя...» — начал клон и замолчал. «У меня нет имени». «Да, у тебя нет имени. Значит, будешь Артуром», — согласился Артем. «Отлично. Йогарх, ты чувствуешь ведьму». Мы можем быть спокойны за нее в ближайшее время. «Денис, ведьмы я не чувствую. Уверен, что все хорошо», — ответил он голосом Нины. «Отлично. Кстати, Семен Викторович, вы с нами идете или разбираетесь с тем, что происходит у вас в поселке?» «Я сопровожу вас, но останусь у себя. Знание йогарха достаточно, чтобы преодолеть путь. Скажи, Артем, вы сами знаете то место, куда необходимо попасть?» «Да, это скалистый остров в Восточном море», — ответил парень. «Артем, мощность магнитных генераторов выходит на аварийный уровень. Через десять минут начнется разрушение корпуса с последующим взрывом и выбросом энергии», — перебил всех клон. «Надо уходить на безопасное расстояние. Взрыв будет очень сильный. На улице ваши вещи и оружие. Забирайте». Артем указал на несколько рюкзаков и ящик с оружием, которые они унесли с поля боя вместе с ранеными. К оружию тут же бросились все парни, включая самого Архипова. Остальные стояли неподвижно, переосмысливая услышанное от Артема. «Денис!» Рашидов мягкой поступе подошел к майору под пристальными взглядами Клона и Нины. «Скажи, как долго я отсутствовал?» «Долго, Семен Викторович, долго!» Ответил Глеб вместо Дениса, но Алиса его одернула. Рашидов, не дождавшись ответа Дениса, повернулся к парню с женой. «О, молодые люди, ну как вы? Как на новом месте?» Помнятся бы Вы в перебрались. Все вопросы потом. Уходим быстро! – крикнул Денис, видя, что Артем с Клоном уже на улице и готовы бежать в любую секунду. Люди подталкиваемые сзади Лени и Архиповым покинули старый дом с почерневшими венцами. Его покосившиеся окна сиротливо смотрели на мир, показывая в глубине темное нутро. На крыше давно уже поднялась трава и молодая поросль деревьев. Клон стоял около леса в ожидании Артема и остальных. Дезориентированные люди были слишком медлительны. Выйдя на улицу, они первым делом начали оглядываться по сторонам, и лишь организованные действия группы майора Архипова в конце концов заставили всех пешей колонны двинуться за наблюдателями и его помощником. Люди успели добежать до холма с пещерой, где накануне ночью ребята приняли бой. До вершины оставались считанные метры, когда земля содрогнулась. Обернувшись, Денис увидел, что за лесом, где была старая деревня, земля на огромной площади просела, Все это длилось мгновение, секунды, но Архипов, по опыту зная последствия, успел выкрикнуть команду до того, как ударная волна долетела до них. «Вспышка сзади! Вспышка!» Единственные, кто безукоризненно выполнил команду, были Белов и Попченко. Они упали на землю головой взрыву. Денис повалил стоящих рядом Глеба и Алису, и в этот момент чудовищной силы ударная волна настигла их и, прокатившись через людей, продолжила свой разрушительный путь на многие километры. Рашидова и Нину отшвырнула на несколько метров вперед. Леня сумел в последний момент сгруппироваться и лишь ушиб себе спину, ударившись о камень. А больше всех досталось Артему и Клону. Они по старой привычке считать свое тело неуязвимым, стояли в полный рост, беспечно глядя на взрыв, и что-то между собой обсуждали. После прохода ударной волны бывший наблюдатель лежал неподвижно, в семи метрах впереди, клон с неестественно повернутой головой чуть ближе. «Все живы? Саша, Серега, быстро осмотрите каждого и тащите за холм!» — крикнул Денис, поднимая Глеба и Алису. За лесом медленно поднимался вверх большой огненный шар, который с каждой секундой все активнее поглощал окружающее пространство, разрастаясь до размеров в сотни метров оглушенных Рашидова и Нину, к пещере успели перенести Саша и Сергей. Леня добрался вместе с молодыми супругами. Денис волоком оттащил Артема в тот момент, когда жар от пламени уже начал обжигать кожу. Но температура не достигла критических величин для людей на холме. Огненный шар поднялся вверх и разорвался, разрушая все возникшим внутри чудовищным давлением и оглушая округу треском и грохотом. Через несколько минут все затихло. На месте взрыва образовалась воронка диаметром в сотни метров и глубиной не меньше пятидесяти, затягивая в себя деревья. Тело клона неподвижно лежало на склоне недалеко от вершины. Потирая ушибленные места, Артём подбежал к нему, Белов бросился следом. Остальные люди получили минимальные повреждения, ссадины, гематомы, ушибы. Каждый лечил себя сам, и все помогали друг другу любыми доступными способами. Серега добежал до тела, прощупал пульс, но сердцебиение отсутствовало. Он открыл веки и заглянул в закатившиеся зрачки, не реагирующие на свет. «Черт!» — выругался он и отрицательно помотал головой Денису, наблюдавшему за ними. «Помоги мне!» — попросил Артем, пытаясь перевернуть тело на живот. «Он мертв. Что ты с ним хочешь сделать?» «Человек, не спрашивай ни о чем, просто помоги, он тяжелый!» — ответил наблюдатель, и Белов замолчал, стараясь в одно движение перевернуть тело. Но это решение оказалось слишком опрометчивым. Человек, особо не выделявшийся своими габаритами и атлетическим телосложением, должен был весить, по первому взгляду Сергея, не больше семидесяти килограммов. Клон же весил, словно чугунный мост. «У него кости стальные, что ли?» — на полном серьезе спросил Серега. Встав поудобнее, он все-таки сумел перевернуть на живот неподатливое тело. «Не совсем. Лишь армирован стальными волокнами», — ответил Артем и, нащупав что-то на теле клона сильно надавил туда пальцами и вывернул голову в нужное привычное для всех людей положение манипуляции с телом продолжили перевернули обратно на спину артем попросил у сергея его нож и распахнув разорванную цветастую рубашку клона сделал глубокий надрез в аккурат под нижним ребром где обычно у людей находится печень но обильного кровотечения белов не увидел артем отложил нож в сторону засунул руку в брюшную полость клона И с глубоким выражением занятого человека он почти минуту что-то там искал. «Наконец-то!» — выдохнув, ответил он и вынул руку, испачканную в красноватой слизи. Сергей непрородничнее слово наблюдал за происходящим. К ним никто не подходил, живым людям хватало своих дел. И к удивлению полевого хирурга, старшего лейтенанта медицинской службы, опытного доктора, человек, лежащий на земле с распоротым брюхом, вдруг открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Обалдеть! «Он что, не человек?» «По многим параметрам он человек больше, чем кто-либо», — спокойно ответил Артем. «Со мной произошла нештатная ситуация?» Оценив разрез на своем животе, спросил клон. «Да, именно так и случилось. Проверь систему жизнеобеспечения и пойдем. Люди беспокоятся о тебе». «Я бы сказал, удивлены возвращением тебя к жизни. Это андроид или робот?» Белов не мог поверить своим глазам. Он трогал эластичную теплую кожу этого существа, которое совершенно не отличалось от кожного покрова живого человека. Биомеханический каркас, в который вмонтированы человеческие органы. То есть он дышит, ест, чувствует боль? Не совсем. Дыхание и все остальные функции – это имитация, чтобы невозможно было отличить от живого. Взяты определенные части, которые необходимы для поддержания в целостности кожного покрова и нервной системы. Он может регенерировать. Ну... Но... Ещё в его теле можно вырастить нужный орган в полевых условиях. «Артём, вы только что сообщили человеку из другого мира все мои тайны. К сожалению, человек Сергей, мне придётся удалить вас из нашей системы». На полном серьёзе сказал клон, заставив Белова отступить на пару шагов назад и положить руку на кобуру. «Я пытался заложить и чувство юмора. Видимо, плохо получилось». То ли оправдывался, то ли пошутил, Артём. по по-моему, хорошо получилось, да? Как тебя там зовут?» Засмеялся Сергей. Мое имя Артём, но мне показалось, что вы переименовали меня в Артура. Как тебе больше нравится? – спросил настоящий Артём. Артур. Так звали одного правителя древней земной цивилизации. Начал рассказывать Клон, но Белов засмеялся и его уже не слушал. Артём помог Клону подняться, и они вместе отправились на вершину холма, где на них удивленным взглядом смотрел Денис. Так и не помер, значит прокомментировал Ахипов воскрешение клона. «Денис, его сложно будет убить, он не вполне человек», ответил на немой вопрос Сергей. «Да и черт бы с ним. Так, слушаемся меня. Всем тяжело, прекрасно понимаю. Ручки, ножки болят, но нам надо убираться к кварталу. Там уже будем зализывать раны и приходить себя. На этот взрыв уже начали сбегаться все, кому не лень, и к моменту их прихода нам лучше исчезнуть отсюда». «Вопросов, думаю, ни у кого нет, а если и есть, то лучше их не задавать». Затем он обошел каждого, лично осмотрев и убедившись, что серьезных ранений ни у кого нет. Глянул на Клона, «Ну что, живчик, дорогу ты покажешь или за мной пойдете?» «Денис, куда мы должны идти?» — спросил тот. «К населенному пункту Спарта, подальше, к заброшенной деревне Медведей». «Денис, смотри», — вмешался в разговор Рашидов. «Через Спарту мы крюк сделаем». А если обойдем воронку справа, то можем срезать путь. Что ж, ты раньше молчал. Он хлопнул Семена Викторовича по плечу. В его голосе вдруг возникли лирические нотки, от чего настроение сразу улучшилось. Неспешно пройдя открытую местность, группа дошла до леса, представляющего из себя свалку древесины. Многие деревья вырванные с корнями завалились, преграждая путь. Пришлось двигаться вдоль леса, пока не появились просветы, через которые можно пройти. Денис с Артемом и его клоном шли впереди, следом двигался Рашидов, замыкали пешую колонну Белов и Попченко. Без стеснения они обсуждали Нину, поскольку не особо верили, что в ней может быть разум какого-то там медведя. Йогарх, видя интерес к телу со стороны молодых особей мужского пола людей, подумал, что, возможно, стоит вернуть разум Нины. Но это были лишь раздумья. На практике же он для себя уяснил, что не стоит давать пышущим тестостероном мужчинам какой-либо повод к вольностям, а сама девушка неосознанно могла это допустить. Алиса некоторое время пилила мужа за то, что он обманул ее, обещая возвращение на землю, а на самом деле она трижды чуть не погибла, а теперь идет неизвестно куда по глухому лесу, где даже птиц не слышно, а из всех звуков природы звучит лишь треск ломающейся древесины и шум листьев. — Тема! — он догнал идущих впереди. — Скажи мне, зачем забрал у меня мой браслет? Я без него как без рук и глаз одновременно. Не вы же мне его дали, чтобы забирать. Леонид, начал клон с новым именем Артур, но его перебил сам Артем. Это устройство работает в обе стороны, как помогает носителю, так и фиксирует его местоположение и передает все данные о состоянии здоровья. И что? Благодаря этому меня даже спасали, нас спасали. Я не первый из наблюдателей, кого ты видел и знаешь. Ну, первым-то я увидел тебя. «А так еще троих знаю, или даже четверых. Одному мы жизнь спасли, когда на медвежьих землях были», — рассказал Леня. Данному факту удивился даже Рашидов, слышавший разговор. Следующие полчаса Леня в красках описывал все, что с ними произошло, и про наблюдателя со стороны медведей, одержимых уничтожением людей, и про управляемых животных, что в большом количестве охотились за ними». Постепенно лес стал прежним, без видимых последствий взрыва, что в какой-то мере воодушевило людей. Артем больше молчал, слушая остальных. Самым говорливым оставался Леонид. Почувствовав внимание к себе, он не переставал рассказывать, иногда даже приукрашивая события. Лишь историю про болезни он старательно скрывал и тему разговора про малыша не поднимал. — Плохо без браслета, лёня вздохнул Белов. — Черт его знает, куда идем, долго ли идти? «Если вокруг кто-то, кроме нас...» «Вокруг всегда кто-нибудь есть», — ответил Рашидов. «С этим йогурх может помочь». «А кто это?» — спросил Саша. «Это я», — привычным женским голосом ответила Нина. «Я вполне могу воспользоваться умениями человека, данными ему природой». «Александр, в мою память заложены карты местности, и я могу, полагаясь на них, прокладывать дорогу», — включился в разговор клон. «Вот и славно». «Значит, она чувствует зверей, а ты вместо навигатора», — подойдя к девушке, прокомментировал Саша. «Артур, долго нам идти?» «Денис, если скорость останется неизменной, то порядка пятнадцати часов», — ответил клон. «А отдыхать? Мы уже и так идем без остановки три часа. Я устала и есть хочу», — тихо сказала Алиса, понимая, что от ее желаний мало что зависит. Она большую часть дороги просила Глеба это сделать, но муж тянул, зная, что получит отказ. «Еда у нас есть. Мы кое-что взяли с собой». Артем показал контейнер в виде небольшого прямоугольного рюкзака за спиной. «Надо найти поляну и там остановиться на ночь. Мы же не сильно торопимся», — добавил Денис, поставив точку в споре. Еще через час вся группа вышла к небольшой открытой площадке среди леса. Вывел ли их сюда клон Артура или они случайно набрели, никого не волновало. Вокруг ощутимо начинало темнеть, предвещая скорое наступление ночи. «Ну что, теперь нам расскажут, куда и зачем идем? С землей, я так понял, у нас засада получилась?» Задал очередной вопрос Саша, подсаживаясь к огню. Он подкинул несколько веток в постепенно разгорающийся костер. Клон сидел чуть в стороне и доставал из контейнера небольшие брикеты, упакованные в плотную пленку и фольгу, передавая каждому. «Сейчас, думаю, нам подробнее расскажут» ответил Денис, глянув на Артема. Парень взял из рук своего помощника брикет и ловким движением руку скрыл его. «Это что, аварийный рацион?» С явным отвращением спросил Сергей, увидев желтоватый бурсок у него в руках. «Это еда. Другой я не знаю», ответил Артем и откусил край. Все последовали его примеру. Открыв свои порции, кто-то сперва долго нюхал, кто-то облизывал, пытаясь понять вкус. «И все?» «Другой еды нет?» — спросила Алиса, проглотив половину порции. «Алиса, одна порция рассчитана на сутки. В ней сбалансированы витамины и минералы, а также белки и углеводы. Все, что необходимо для человеческого организма», — ответил клон на ее претензии. «Я знаю, что у людей другая еда, но я ем только это», — добавил Артем, и, порцию, бросил упаковку в огонь. «На вкус, как те грибы». Воды бы еще вообще бы шикарно было. Леня слезнул с ладони последние крошки. Услышав это, Нина встала с места и пошла осматривать растущие вокруг деревья, трогая их, иногда нюхая. Ее действия не остались незамеченными, и все с любопытством смотрели на нее. Сейчас Йогорх найдет нам воду, объяснил действия девушки Рашидов. И действительно, прошло еще несколько минут. Нина подозвала к себе Архипова и попросила ножом рассечь кору большого дерева. Денис без особого труда расковырял отверстие и немного углубился в ствол. Острие ножа в какой-то момент уперлась в некоторое подобие пленки под корой. И когда металл таки проткнул ее, оттуда тонкой струйкой потекла жидкость. Архипов набрал ладони и попробовал на вкус. «Чуть сладковато, но вполне вкусно», — улыбнулся он. И тут же к дереву выстроилась очередь. Люди полдня шли, не видя ни капли воды. — Нельзя было раньше это показать? — с обидой спросил Леня, выпивая очередную порцию. — Так вы не спрашивали? — спокойно ответил йогурх голосом Нины. Минут через двадцать, когда все утолили жажду, а съеденный рацион набух в желудках усилив ощущение сытости, девушка взяла ветку и заткнула отверстие в коре дерева. — Нельзя оставлять, иначе оно засохнет. — пояснил Йогарх, сев у костра. — В принципе, не все плохо. Кто первый дежурит? Саша проверил свой автомат и показательно встал, осматривая темные подступы к поляне, края которой слабо освещались светом костра. — Ты и начни, — ответил Денис. — А пока Артем и Артур расскажут нам, как мы дошли до такой жизни. — Прошу начать с того момента, в который у нас возникло доверие к этим двум парням. Не могу назвать их людьми, в том понимании, к которому все привыкли. Их надо принимать, какие есть». Серега подкинул большую ветку, которая постепенно разгоралась, лучше освещая сидящих вокруг. «Жизнь нам всем спасли», — безучастно добавил Глеб. «Ну это да, не отнять». «В смысле не отнять? Ты сейчас смеешься, Серега? Или что это за сарказм такой? Мне гранатой руку разорвала. Вот эту, видишь?» Саша сунул кулаком у под нос. «Ты сам трупиком лежал, а сейчас сидишь здоровый». «Шуткануть еще пытаешься?» «Саш, ты в курсе, что клон этот не человек вовсе?» «Кошка, что ли?» Засмеялся <смех> тот. «Это биомеханоид какой-то. Я видел, как этот руками залез ему под ребра, что-то поправляя». Кивнув в сторону Артема, сказал Белов. «Так, вы вдвоем закончили? Если да, то поясню для тех, кто не в курсе». «Семен Викторович, вас тоже касается. Леня, если где-то промажу, поправь». Денис обвелся взглядом, убеждаясь, что его слушают все. «А около трех месяцев назад я с группой...» Архипов замолчал, пытаясь припомнить тех, с кем он тогда отправился на поиски. «Мы пошли искать Нину, вот эту девушку». Он показал рукой на нее. «Ее волей тогда не я управлял». Мягким женским голосом пояснил Йогарх. «У меня кукуха скоро поедет», — тихо сказал Саша, услышав Нину. «Так это она или он?» «Выйдя из портала, мы, видимо, попали к ним», — не обратив внимания на вопрос Попченко, продолжил Денис. «И нас переместили на корабль, верно?» «Да, а после я с ними добрался до Спарты. Мы там освободили людей, я вернулся на поляну, и все вместе погнали к тому холму, это если коротко. Там Артем выслал всех нас на землю», — закончил Леня вместо Дениса. «Если коротко, то все верно». «Поэтому, думаю, у нас нет повода не доверять Артему и его помощнику». «Уяснил Серега?» «В принципе, на фоне того, что с нами происходило в последнее время, все правдоподобно». «Сейчас что от нас хотят?» — спросил Белов. «Артем», — Денис глянул на парня. «А в Синберг, мы вернулись по дороге, если кому интересно», — добавил Глеб. «Это мне интересно. У меня по этому поводу есть ряд вопросов, молодой человек». — Но, думаю, сейчас мало кого интересует. Давай послушаем нашего нового друга. — ответил Рашидов, пригладив седую бороду. — Меня зовут Артем. Моя задача — наблюдение за медведями, обитающими в данном секторе, включая таких, как они. Парень небрежно кивнул в сторону Рашидова и Нины. По неизвестной причине экипаж моего корабля полностью удален из системы. — Удален? Это типа стерли, что ли? — ставил вопрос Попченко. — Александр, понятие удаления из системы» для людей означает физическую смерть. Ровным голосом пояснил клон, чем заставил того замолчать. — По протоколу, после удаления экипажа в сектор высылают арахотов для поиска и поимки дежуривших в этом временном промежутке наблюдателей, то есть меня, для окончательной зачистки. — А ты не хочешь умирать, правильно я поняла? — уточнила Алиса и, увидев осуждающие взгляды остальных, добавила. — Ну а как еще? — Решение правильное. Я бы, наверное, так же сделала. Глебов что-то шепнул на ухо жене, и та замолчала. — Она все верно говорит. Я не готов к смерти, абсолютно. — Слушай, почему ты не воспользовался устройством, которое отправило нас на Землю? — поинтересовался Леня. — При использовании их Мора или идентификатора пароходы засекут мое местоположение, и я не успею. Их функционал практически безограничен. Они созданы убивать таких, как мы. Артем хотел сказать, что совершенно не приспособлен выживать в условиях дикой природы без технических устройств. Его знания в этой области ограничены. Наблюдатели не учат таким простейшим вещам, которые вы все умеете делать с раннего возраста. И то, что для вас всех обыденность, для Артема трудновыполнимая задача, — поставил жирную точку в конце рассказа клон. «Вот оно что!» А я, когда увидел, что ты делаешь с наемниками, сперва подумал, что ты не человек, а машина. Лёня похлопал Артему по плечу. А теперь главный вопрос. Нам что с этого? Как ты, наверное, знаешь? Он сделал паузу, глянул на Дениса и, увидев его одобрительный взгляд продолжил. Люди — сложные существа и не готовы делать что-то для других, не видя в этом выгоды для себя. Понимаю. Данный момент я продумал. «Есть портал, то есть устройство аварийной эвакуации. Мы хотим воспользоваться им для перемещения на Землю. Там мы будем в безопасности, тем более арохотам потребуется много времени, чтобы выяснить, на какую из планет мы эвакуировались. На поиски уйдут сотни лет, я успею прожить обычную человеческую жизнь». «Это уже точно?» — внимательно выслушав, спросила Алиса. «Да, главная задача — добраться». «С этим сложнее будет». — вздохнул Денис. — Вы вдвоем дорогу-то хоть знаете? — Денис, в мою память заложена карта до соседнего сектора. Точка эвакуации находится на островах, в водах Восточного моря, — ответил клон. — Артем, а подскажи мне, пожалуйста, эти твои арахоты как-нибудь угрожают остальным людям? — спросил Рашидов. — Нет, население планеты их совершенно не интересует. Ни люди, ни медведи. Им нужен только я. Парень опустил взгляд. «Я за!» Серега встал и, заправившись, сказал. «Я прямо сейчас готов идти дальше. Во мне столько сил аж трясет!» «Белов, успокойся и присядь на место. Информацию ты получил, а теперь медленно дыши и переваривай». Архипов поднялся и посмотрел на каждого. «Семен Викторович, вы сами решаете, что да как, но по возвращению в портал, видимо, нам потребуется ваша помощь». «Йогарх!» «Что с девушкой делать решать тебе? Разум твой из нее достать невозможно. Глубоко внутри еще находится ведьма, и я не знаю последствий ситуации, если она окажется на земле. Со всеми остальными более-менее все понятно. Единолично за...» «Так?» — с Денисом все дружно согласились, в чем он совершенно не сомневался. «Возможно, ты прав, Денис. Ее следует оставить в этом мире», — женским голосом ответил Йогарх. — Не спеши. Время на размышления есть. Даже если останешься, то только вместе с Архамхуром. — Да, Семен Викторович? — И вновь Денис абсолютно прав. — Ведьма страшна, а когда она завладевает новым телом, которое развивается под ее контролем, нам сложно будет с ней бороться, — ответил Рашидов. — Глеб, уделишь мне время? Мне необходимо подробнее узнать обо всем, что творится в Эссенберге. — Да что там узнавать? Начальники ваши хотели убедиться, что вы погибли. — Ни разу нам не удалось нормально погостить. Вечно какие-то сложности. — Улыбнулся Денис. — Ну что, вы поможете нам? Не дождавшись точного ответа на свой вопрос, переспросил Артем. Все дружно обратили взоры на Дениса. Его лидерство никто и не пытался оспорить. Все понимали, что решение он примет, учитывая интересы каждого. — Да, мы идем. — Йогарх. «Вне зависимости от твоего решения, надо будет с тобой сделать схему порталов. Без тебя мы не сможем их обнаружить, потому что ты единственный, кто хорошо их чувствует. Ты уже знаешь, нам можно довериться. Семен Викторович, как решите вопрос со своей охраной, подбросьте нам немного различного имущества в дорогу». «Порталы принадлежат медведям и не созданы для того, чтобы ими таким образом пользовались люди», — ответил Йогарх. «Но ты доказал свою благонадежность». «Барышни, мы на медвежьих землях кого только не видели. Даже один старый медведь нам разрешил своей полянкой воспользоваться, а ты тут нервничаешь. Леня, как там его звали? Ирхам?» Вновь начал выступать Серега. «Да, Ирхамхур». «Вы знакомы с Ирхамхуром?» Йогарх от удивления даже привстал. «Знакомы, знакомы. Дела минувших дней. Еще заходили к Архамхуру. Но, к сожалению, живым не застали. Его убили». «Все, вопрос решен. Выходим до восхода солнца. А сейчас те, кто дежурит, остаются здесь, остальным спать», сказал Денис и подкинул веток в костер.